Друзья взглянули на небо и обрадовались, потому что солнце снова вступило в бой и на этот раз пробило лазейку в тумане. В тот же самый момент в калитку вошли Денни и Тито Ральф, и каждый нёс два тяжелых мешка. Друзья заметили, что у Денни очень утомленный вид. Пока влезешь на этот холм, ух, совсем изжаришься. ти Ральф! А я слышал, что тебя посадили в тюрьму. А я снова бежал. Ведь ключи-то остались у меня. Вино, принесенное Денни, радостно забулькало по банкам. Друзья громко вздохнули от облегчения, чтоб все осталось позади. Ой... Хорошо бы еще что-нибудь поесть. А, я и забыл. В одном из этих мешков есть три курицы и хлеб. О, -о, -о, -о! где еще найдется друг подобный нашему другу? Он приветчает нас в своем доме, спасая от холода. Он делится с нами своей вкусной едой и вином. Какой он хороший человек! Да ну, это пустяки. Ну, что тут такого? Когда Дэнни вернулся в свой дом и к своим друзьям после долгих безумств, он не испытывал угрызений совести, но его томила усталость. Грубые пальцы бурно прожитых дней истерзали его душу. Он погрузился в апатию и вставал с постели только для того, чтобы посидеть на крыльце под Кастильской розой или чтобы поесть. Всчетны пытались друзья извлечь Денни из пучины его равнодушия. Друзья смотрели, как Денни превращался в старика. Денни поможет вино и может быть вечеринка. Кстати, Чинки консервирует каракатец.